Глава двадцать шестая. «Цветные люди». Райделл свернул в переулок, заглушил мотор и вылез из машины. И прибалдел. Однорукий, одноногий человек катился на роликовой доске. Инвалид лежал на ней животом и отталкивался от мостовой странными вихляющими взмахами двух сохранившихся конечностей. Как недорезанная в лаборатории лягушка. Правая рука и левая нога, Ступней на ноге не было, позволяли ему сохранять хоть какую-то симметрию движений. Серое и землистое лицо словно впитало цвет грязного бетона. Райдел и под страхом смерти не сумел бы ответить, какой из человеческих рас принадлежит этот кошмарный персонаж. Все его тело было затянуто в черный резиновый чехол, сшитый, по всей видимости, из автомобильных камер, шевелюра или лысина, пряталась под черной вязаной шапочкой. Человек катился прямо по неуспевшим еще высохнуть лужам. Проезжая мимо Райдала, он взглянул вверх и сказал, «Хочешь со мной поговорить?» «Хочешь со мной поговорить?» «Так заткни нахрен халебала!» Сзади и чуть справа что-то негромко звякнуло. То ли наручники, то ли цепочки многочисленных молний, украшавших кожаную куртку. «Пошли!» — сказал Эшевэта Вашингтон. — Не стоит здесь задерживаться. — Ты видела? — с надеждой спросил Райдел. Постоишь здесь так, не то еще увидишь. Райдел оглянулся на патриота. Не желая облегчать будущим ворам работу, а то подумает еще что, он спрятал ключ зажигания под коврик и запер дверцы. И начисто забыл про заднее окно. Странное это ощущение когда ты прямо мечтаешь, чтобы твою машину угнали и поскорее. Ты точно знаешь, что ее приберут к рукам? А заодно и нас с тобой. Ленять нужно отсюда, в темпе вальса. Шагая следом за Шевет, и Райдл скользил глазами по глухим, без единого окна стенам. От самого низа и до уровня, куда можно еще дотянуться рукой, кирпичная кладка была сплошь покрыта рисунками и буквами только буквы эти не складывались ни в какие нормальные слова. Вот так же примерно выглядят вопли, хрипы и ругательства, которыми изъясняются герои комиксов. Едва они свернули налево и сделали пару шагов по тротуару Хайт-стрит, как сзади донеслось негромкое сытое урчание. Кто-то запустил двигатель патриота. Спина и затылок Райдала покрылись гусиной кожей. Он словно забрел ненароком фильм про привидения. Ведь там, в переулке, не было ни души, только этот в черном презервативе. Но и он давно выкатил на своей доске на улицу, скрылся из виду. «Смотри вниз, в землю!» — шепнула Шевета. «Не поднимай глаза, а то они нас убьют!» Райдел послушно уставился на заляпанные грязью носки своих десантных говнодавов. «Так ты что, знаешь все повадки и обычаи автомобильных воров?» Близко знакомы с этой публикой? Иди, как идешь, не разговаривай, никуда не смотри. Райдл слышал, буквально видел затылком, как машина выворачивает из переулка, приближается, едет рядом. Ну почему так медленно? Насквозь промокшие ботинки противно чавкали. Неужели так и придется умереть, думая о каком-то там мелком жалком неудобстве, о том, что в ботинках полно воды, что надо бы вылить ее и переодеть носки, Только вряд ли это удастся. Но тот водитель совладал, наконец, непривычной американской схемой переключения скоростей. Патриот взревел и рванулся вперед. Райдел начал поднимать голову. — Не надо, — прошептала Шевета. — Так это что, приятели твои, что ли? — Да незнакомая с ними ни с кем. — Лоуэлл. Он называет их сухопутные пираты. — Какой еще Лоуэлл? — Ты видел его в диссидентах. В баре? Это не бар, тусовка. Барни, бара спиртное подают. Тусовка. Сидят там, треплятся, тусуются. Кто тусуется? Этот Лоуэлл, он часто туда ходит. Да. А ты? Нет, с неожиданной злостью отрезал Шивет. Ты хорошо знаешь Лоуэлла. Он ведь твой дружок, верно? Вот и видно, что ты коп. По всему разговору видно. Нет. — очнул головой Не коп. А не веришь? — спроси у них сама. — Не дружок, а знакомый, — снизошла Шевета. — У меня их много. — С чем тебя и поздравляю. — А у тебя есть в этой сумке пистолет или что еще в этом роде? — Сухие носки и белье. — Не понимаю я тебя, — вздохнула Шевета. — А ты не обязан. Пару минут они шли молча. «Так мы что, с тобой воздухом дышим, или ты знаешь, куда идти?» Не выдержал, наконец, Райдел. «На улице хорошо, но хотелось бы куда-нибудь в помещение». «Мы хотим посмотреть на картинки», — сказала Шеветта. Сквозь каждый сосок толстого мужика было продето по паре таких штук, вроде как висячие замки, только поменьше и блестящие, хромированные. Тяжелые, судя по тому, как они оттягивали кожу. Райделл посмотрел на них разок, зябко поежился и отвел глаза. Кроме жутковатых этих подвесок, на мужике имелись мешковатые белые брюки с смотней, болтавшейся где-то в районе колени, и синий бархатный жилет, обильно расшитый золотом, и татуировки. На большом жирном, мягком, как подушка теле, не было ни вот такого лоскутка неразрисованной кожи. У райделова дяди, у того, который служил в Африке, Да так оттуда и не вернулся, у него тоже были татуировки. Та, что на спине, так прямо роскошная, громадный, извивающийся дракон с крыльями, когтями, рогами и добродушной, чуть придурковатой улыбкой. Это дяди в Корее сделали, на компьютере, восемь аж цветов. Он рассказывал Райделу, что компьютер построил сперва точную схему его спины и нарисовал, как все это будет в готовом виде. А потом оставалось только лечь на татуировочный стол, и робот сам, без всяких там людей, наносил татуировку. Райдел представлял себе этого робота вроде пылесоса, только с гибкими хромированными лапами. И в каждой лапе по игле. А дядя объяснил, что все было совсем не так, и робот тут просто серая такая коробка. А ощущение, когда под ним лежишь, такое, словно тебя пропускают через матричный принтер. И за один день такая сложная штука не делается. Пришлось прийти в салон и на следующий день, и еще на следующий. И так восемь раз, на каждый цвет по разу. Но уж дракон получился просто загляденье. Здоровенный, весь закрученный, гораздо ярче, чем орлы, какие на американском гербе, и фирменная марка Харли Дэвидсон, вытатуированные на дядяных предплечьях. Когда дядя выходил на задний двор, снимал рубаху и качал райдоловы гантели, райдол обязательно выходил тоже, смотреть, как дракон вроде как извивается. Красиво, ничего не скажешь. А у этого жряги с грузилами на сиськах татуировки были везде, кроме ладони и лысины, ну и лица тоже. Прямо словно не голое тело, а в таком костюме и все картинки разные, все хитрые, безо всяких там орлов и мотоциклов и все они переходят одна в другую, сплетаются воедино. Райдел смотрел, смотрел на Жирного, а потом почувствовал, что голова кружится, и начал смотреть на стены, где тоже были сплошь татуировки, то есть рисунки для татуировок, образцы, из которых можно выбирать. — Ты ведь была здесь раньше, — сказал мужик. — Да, — кивнул Шевета, — с Лоуэллом. — Вы ведь помните Лоуэлла? Мужик равнодушно пожал плечами. Мы с другом, сказала Шавет, мы хотим что-нибудь выбрать. А вот друга твоего я что-то не припоминаю. Жирный говорил спокойно, дружелюбно, но Райделл уловил в его голосе какое-то недоверие. Вопрос. И еще он косился на Райделлову сумку. Все окей, уверенно заявила Шавета. Он знает Лоуэлла. Он оттуда, с Окленского конца. Вот вот тут мостовые. Начал жирный. Было видно, что люди, живущие на мосту, вызывают у него искреннее уважение. Так как вы перенесли эту жуткую бурю? Надеюсь, она не слишком много у вас переломала. В прошлом месяце один клиент подкинул нам снимок, сделанный широкоугольником. Хотел перенести к себе на спину. Весь ваш подвесной пролет и все, что там есть. Прекрасный снимок. Только он не поместился на спину. А от предложения уменьшить клиент отказался. — Вот у твоего друга, — он взглянул на Райдала, — спина пошире, ему бы в самый раз. — И как? Получилось? — Райдал уловил в голосе Шеветы инстинктивное желание растянуть разговор, поддержать интерес собеседника. — Наш салон обеспечивает полный сервис, — значительно сообщил Жирный лойд прогнал снимок через графический компьютер, повернул изображение на тридцать градусов, усилил перспективу. Получилось нечто необыкновенное. Возвращаясь к началу, какими образцами ты интересуешься? Для себя или для своего друга? — Ну, вообще-то, — скромно потупилась из Шевета, — мы хотим подобрать что-нибудь для нас обоих. Ну, значит, вроде как бы парное, гармонирующее. — Весьма романтично, — улыбнулся Жирный. Райдл с сомнением покосился на свою непредсказуемую спутницу. — Сюда, пожалуйста. При каждом шаге Жирного в низко болтающейся мотне что-то негромко, но отчетливо позвякивал. Райдл болезненно сморщился. — Позвольте угостить вас чаем. — А кофе? — оживился Райдл. — Прошу меня извинить, — покачал головой Жирный. — Но бач кончает в двенадцать. А я не умею пользоваться этой машиной. Но я могу угостить вас очень хорошим чаем. Да, Шевета предостерегающе ткнул райдел острым, как карандаш, локтем. Чай, пожалуйста. Вся обстановка маленькой комнаты, куда проводил их Жирный, состояла из двух стенных экранов и кожаного диванчика. — Я сейчас только заварю вам чай, — сказал он, и удалился, притворив за собой дверь. Побрякивание стихло. Чего это-то там намалоло пропарные татуировки? Райдел бегло осмотрел комнату. Чисто, голые стены, мягкое освещение. Теперь он отвернется от нас, даст время повыбирать. Ну а парные, чтобы не удивлялся, чего мы так долго копаемся. Райдел поставил сумку в угол и сел на диван. Так мы что можем здесь посидеть? Да, нужно только вызывать образцы. «А это как?» Шеветта взяла дистанционный пультик, включила правый экран и пошла гулять по меню. Увеличенные с высоким разрешением снимки татуированной кожи. Минут через десять жирный принес подносик с двумя большими керамическими кружками. «Тебе зеленая, а тебе...» Он повернулся к Райделу, «Мормонский, раз уж ты просил кофе». «Спасибо», — неуверенно сказал Райдел беря тяжелую, как булыжник, кружку. — Располагайтесь поудобнее и никуда не спешите, — любезно улыбнулся жирный. — А если что потребуется, не стесняйтесь, зовите меня. Он широко улыбнулся и ушел, помахивая пустым подносом. — Мармунский? Рейдл с сомнением принюхался к поднимавшемуся над кружкой пару. — Ничем вроде не пахнет. — Им кофе не полагается, а в этом чай федрин. «Это что, наркотик?» «Его делают из одного растения, в котором есть что-то такое, мешающее уснуть. Все точно как кофе». Не до конца убежденный Райделл решил, что чай все равно слишком горячий, и поставил кружку на пол рядом с ножкой дивана. Девушка на экране демонстрировала дракона вроде дядиного, только этот был поменьше, и не на спине, а на левом бедре. Сквозь верхнюю часть ее пупка... Было продето маленькое серебряное колечко. Шеветта нажала кнопку. С потного байкерского предплечья глядело лицо президентши Милбанг, выполненное в черно-белых тонах. Райдел вылез из мокрой куртки, только теперь заметив разодранное плечо и белые клочья синтетической ваты. — А у тебя есть татуировки? — Он отбросил куртку в угол. — Нет. — Так откуда ты все про это знаешь? — Лоуэлл. Шеветта перебрала еще с полдюжины картинок. Вот у него есть гигер. Какой еще гигер? Райдл открыл сумку, достал носки и начал распутывать мокрые ботиночные шнурки. Художник такой, девятнадцатого что ли века, классика, самое взаправдочная. Биомеханика. Лоэлл сделал себе на спину картину этого гигера. н и экс экс Шеветта назвала римские цифры как буквы — XXIV. Там вроде этого города Сан-Франциско. Без никаких цветов — все черно-серо-белое. А он хочет еще и рукава, чтобы в масть. Вот мы и зашли сюда как-то, посмотрели другие из гиггеров. «Слушай», — сказал Райдл Шеветти, нервно разгуливавший вдоль экранов, «ты бы села, что ли? А то шею устало головой вертеть». Он снял мокрые носки, закинул их в мешок с эмблемой контейнерного города и натянул сухие. Обуваться не хотелось, но что если придется мотать отсюда в темпе? Райделл вздохнул, надел ботинки, начал их шнуровать и тут, наконец-то, в угомонилось, село. Она расстегнула куртку, скинула ее с плеч и потянулась. Негромко звякнул болтающийся на цепочке наручник. «Черная футболка...» с по плечу обрезанными рукавами, бледные без малейшего признака загара руки. Шаветта перегнулась через диванчик и вроде как прислонила куртку к стенке. Шитая из жесткой негнущейся кожи, она так и осталась стоять с бессильно обвисшими рукавами, словно уснула. Райдл остро ей позавидовал. «Слышь», — вспомнил он вдруг, — «а этот мужик в плаще, ну тот, который застрелил...» Райдл не успел сказать про волосатика на велосипеде. Шевета больно вцепилась ему в запястье. Снова звякнул наручник. Сэмми. Он застрелил Сэмми. Там, наверху, у Скиннера. Он, он охотился за очками. Очки были у Сэмми, и он... Подожди, подожди секунду. Очки. Всем нужны эти долбанные очки. Их ищет этот мужик. Их ищет Уорбэйби. Какой еще Уорбэйби? Здоровый негр который высадил заднее окно машины, ну, когда я от них смывался. Вот он и есть у Орбэйби. И ты думаешь, я знаю, что они такое? И ты не знаешь, почему все на свете за ними охотятся? Шеветта взглянул на него, как на лошадь, вежливо спросившую, не кажется ли ей, что сегодня самый подходящий день потратить все, какие есть деньги, на этот вот лотерейный билетик. Давай-ка начнем с самого начала предложил Райдел. «Расскажи мне, где ты их взяла?» «С какой такой стати?» Райдел обдумал вопрос. «А с такой, что ты давно бы была на том свете, не выкинь я там, на мосту этого идиотского номера». Теперь задумалась Шеветта. «Окей», кивнула она секунд через двадцать. «Может, в этом мормонском чае и вправду было что-то намешано, а может, смертельно усталый Райдел просто перевалил критическую черту, отделяющую обычную вязкую усталость от парадоксальной, при которой мир становится светлым и прозрачным, и ты чувствуешь себя даже бодрее, чем обычно и сна ни в одном глазу. Так или иначе, но он отхлебывал из кружки и слушал Шевету, а когда она слишком уж увлекалась рассказом и забывала перелистывать образцы татуировки, то брался за дистанционный пультик сам и сжал, какие попало кнопки. Если расставить все по порядку, провинциальная без роду, без племени девчонка бросила свой захудалый орегонский городишко и двинулась на юг, в Сан-Франциско. Дальше мост. Больную и беспомощную ее подобрал этот хромой, малость тронутый старик. Старик нуждается в уходе. Она в крыше над головой, так что все вышло ко всеобщему удовольствию. Затем она нашла себе работу мотаться по Сан-Франциско на велосипеде, развозить пакеты. В Ноксвилле тоже были курьеры, так что за недолгую свою работу пешим патрульным Райдел достаточно насмотрелся на эту публику. То по тротуарам разъезжают, то под красные лезут, то еще какие нарушения, а задержишь такого, чтобы оштрафовать, так непременно скандал закатит. Калывают по-черному, но и зарабатывают вполне прилично. Сэмми-негр, которого застрелили по ее словам, застрелил золотозубый, тоже работал курьером. Он-то и нашел ей это место в объединенной. Рассказ о том, как Шевету случайно занесло на чужую пьянку и как она вытащила эти самые очки из кармана незнакомого мужика, звучал вполне правдоподобно. Если хотят соврать, то придумывают обычно что-нибудь другое, а тут не нашла, не сами в руку прыгнули, а просто взяла и сперла по мгновенному побуждению. «Достал ее этот гнусный тип. Вот и вся причина. Ерунда, мелкое воровство. Не окажись эти очки такими для кого-то ценными». С другой стороны, из шеветинных описаний однозначно следовало, что именно этот ее засранец окончил жизнь с кубинским галстуком на шее. Да и место событий совпадало. Гостиница Морриси. Кастериканский гражданин германского происхождения – что, скорее всего, не соответствовало истине ни по первому, ни по второму пункту. А по состоянию на настоящий момент труп, чей похабный портретик передали великому Орбэйби по факсу, прямо в эту украденную теперь сухопутными пиратами машину. Человек, чье убийство расследуют Шитов и Орловский, если они его действительно расследуют. «Вот же, мать твою!» — пробормотал Райдл. шветта. Она все еще продолжала свой рассказ, оборвала фразу на полуслове. Что? Ничего, это я так. Да ты говори, говори. Русские работают налево. Это уж точно. Служат в убойном отделе и косят налево. Можно поставить пачку долларов против рулона туалетной бумаги, что эти типы и вообще не задействованы в расследовании. Они организовали великому Люцеву суд доступ на место преступления. Они залезли в полицейский компьютер, а все остальное спектакль, рассчитанный на одного единственного зрителя, на Райдела, Чтобы взятый со стороны водитель не подумал чего плохого. И еще, если верить болтомне Фредди, Интон Секьюр и Дейт Америка, фактически одна и та же фирма. Очень-очень интересно. Наша Вета Вашингтон словно прорвало. С людьми, у которых много накопилось, такое часто бывает. Сперва мнутся, заикаются, а как разговорятся так и не остановишь. Теперь она рассказывала про Лоуэлла, что это, который с волосами, а не тот бритоголовый, и что он и правда был ее, ну, вроде как дружком, но это раньше, давно, и что он может сделать для тебя, считай, что угодно. Это в смысле с компьютером сделать и не бесплатно, а за хорошие деньги. И это ее шавету всегда пугало, потому что он постоянно болтал про копов, что он совсем их не боится, ничего не ему не сделают, никогда. Райделл машинально перелистывал образцы татуировок. Вот, скажем, дамочка с розовыми гвоздиками на животе и груди, аккурат по краям бикини. Также машинально кивал, но слушал не шавету, а свои собственные мысли. Эрнандес. «Интенсикьюр» — «Орбэйби» — «Интенсикьюр». Да и в Моррисе тоже «Интенсикьюровские». А Фредди говорит, что «Интенсикьюр» и «Дейт Америка» — одна и та же лавочка, так что... Желаний. Райдл сморгнул и уставился на экран. Костлявый парень со скорбным Джейди Шейпли во всю грудь. Будешь тут скорбным, когда у тебя волосы из глаз растут. Как? Держава, держава желаний. А это что? Вот потому-то Лоуилл и говорит, что копы ни в жизни его не тронут, а я ему сказала, хрень это все собачья. Хакеры, вспомнил Райдел. Я говорю, говорю, а ты ни слова не слышал. Нет, помотал головой Райдел. Очень даже слышал. Держава желаний. Проиграй-ка этот кусок по новой, окей? Шевета отобрала у него пульт вывела на экран бритую голову с солнцем на самой макушке и планетными орбитами вокруг, затем чью-то ладонь с орущим широко разинутым ртом, ноги, покрытые голубовато-зеленой чешуей, рыбьей или чьей там еще. «Так вот», — сказала она, — «я тут сказала, что Лоэлл всю дорогу хвастает, как он связан с этой самой державой желаний и как они могут сделать с компьютером все, что угодно» и что поэтому, если кто-то покатит на него бочку, то схлопочет, по-крупному схлопочет». «Не слабо», — восхитился Райдел. «А ты сама, ты их видела когда-нибудь, этих ребят?» «А их нельзя увидеть», — Шевета нажала одну из кнопок пульта, но Райдел уже не видел экрана. «Живьем нельзя, по-настоящему. С ними только говорят по телефону, ну или через гляделки, и вот это самое дикое». — Почему? Потому что они получаются вроде как раки, и вся такая срань, или как телевизионные звезды. — Как все что угодно. Не знаю только, почему это я так растрепалась. — Потому что иначе я усну, и как же мы тогда решим, что нам больше подходит — чешуя на ногах или гвоздики в промежности? — Теперь твоя очередь, — сказала Шевета и замолчала. И молчала, пока Райдол не начал рассказывать. Он рассказал ей про Ноксвилл и про Академию, и как он всегда смотрел копы в Липле, а потом, когда сам стал копом и тоже влип, получалось похоже, что и его покажут в этой передаче. Как они привезли его в Лос-Анджелес, потому что не хотели связываться с дожившими сатанистами. А появился этот медведь-шатун, это убийцы эти, и телевизионщики вроде как утратили к нему интерес. И тогда он устроился в Интон-Секьюр, сел за баранку Громилы. Он рассказал ей про Саблета и про Кевина Тарковского и про ломик на Марвисте. Ну, вроде как опустил державу желаний. Вроде как она и не имела отношения к той ночи, когда он загнал Громилу прямо в гостиную Шонбрунов. Рассказал, как вдруг ни с того ни с сего заявился Эрнандес. Это ж подумать только. Двух еще дней не прошло, а, кажется, год. И как он, Эрнандес значит, предложил ему место водителя при Уорбэйби. Лететь, значит, сюда, в Сан-Франциско, и шиферить. Тут Шевета заинтересовалась, спросила, чем занимаются эти ищейки. И он объяснил ей, чем они считаются занимаются и чем они занимаются в действительности, как ему теперь кажется. И она сказала, хреново. От таких типов лучше держаться подальше. А потом Райдел истощился и замолчал шевеэта тоже несколько секунд молчала только смотрела на него ошалелыми глазами а потом сказала это что вот так все и есть вот так ты и попал сюда и вот этим ты и занимаешься да чуть смутился райдел вроде того мамочки вздохнула шевветто они полюбовались на мужика с головы до ног разрисованного древними печатными платами Даже не похоже, что голый, а вроде в таком электронном костюме. «Если поссать на сугроб, — сказала Шевета и широко земного, — получаются дырки. Вот глаза у тебя точно такие. Честно». В дверь постучали. Затем она приоткрылась на полдюйма, и кто-то, не тот мужик, который извинил на ходу, сказал. «Но как? Нашли что-нибудь? Генри ушел домой». «Очень трудно выбрать». — пожаловалась Шевета. — Их так много, а нам хочется, что нам лучше подходит. — Ну, тогда смотрите дальше, — безразлично предложил голос. — Выберите, скажете. Дверь закрылась. — Покажи-ка мне эти очки, — сказал Райдел. Шевета перегнулась через диван, достала из кармана куртки футляр с очками и телефон. Материал футляра выглядел необычно — ни металл, ни пластик. А что-то такое темно-серое, тонкое, как яичная скорлупа, и жесткое, как сталь. Как же он открывается? А, понятно. Очки точно такие же, как у Люциуса у Орбэйби. Черная оправа, стекла сейчас тоже черные. И чего они такие тяжелые, словно свинцом налитые? Шеветта раскрыла клавиатуру телефона. «Да ты что?» — скинулся Райдел. «Они же знают твой номер» не могут не знать позвонишь по этой штуке или даже не ты а тебе позвонят так через пять минут здесь будут сто машин с мигалками ничего они не знают качнула головой шеввета это ж не мой телефон а коуца Я прихватила его со столика сразу как свет потух а говорила что никогда не воруешь что с очками это случайно вышло у коуца не считается его телефоны все ворованные Коутс выменивает их у городских, а другие, знакомые Лоуэлла, мастырят подкат. Шеветта потыкала пальцами в клавиатуру, поднесла телефон к уху и недоуменно вскинула брови. Молчит чего-то. Дай-ка сюда. Райдел положил очки себе на колени и взял у Шеветта телефон. Может, промок или батарейки не контачат. Кстати, а на что это Коутс их выменивает? Он поскреб ногтем по задней стенке футляра, отыскивая съемную крышку. — Да так? На всякое? Крышка щелкнула и открылась. Неисправность обнаружилась очень быстро. Узкий пластиковый мешочек, втиснутый рядом с батарейками, нарушил питание. Райдел вытащил мешочек и смотрел. — Всякое? — Ага. — Всякое в таком вот роде? — Ага. Райдел чуть помрачнел. «Тетра Тео Бускалин. Тут и анализа не надо. Запрещенный наркотик». Шевета взглянула на мешочек с темно-серым порошком, затем на нарайдала. «Какая разница? Ты же теперь не коп». «А как ты сама? Балуешься?» «Нет. Ну, один там раз или два. Вот Лоэлл, он почаще». «Дело, как говорится, хозяйское. Но на ближайшее время тебе бы лучше воздержаться». Я видел, как действует эта зараза. Одна щепотка и спокойный, вежливый парень превращается в буйно помешанного. А здесь он постучал пальцем по мешочку. Вполне хватит на десяток людей. Ты не представляешь себе, какой это ужас. Райдл отдал пакетик Шеветти и взялся исправлять погнутый контакт. «Представляю», — тускло улыбнулась она, — «на живом примере Лоуэлла». «Ну вот». Удовлетворенно возвестил Райдл. «Гудит. Кому будешь звонить?» Шевета чуть задумалась, затем взяла телефон и закрыла наборную панель. «Некому вроде. У старика твоего есть телефон?» «Нет. Казалось, еще секунды, и она расплачется. Боюсь, они его убили. Из-за меня. Все ведь из-за меня. Райдел хотелось сказать что-нибудь ободряющее. Но слова не шли на ум. Прежняя усталость навалилась с новой силой. Забыв про пульт, про свою обязанность листать каталог татуировок, он тупо смотрел на экран. Чей-то бицепс, украшенный конфедератским флагом, ну прямо как дома. Он взглянул на Шевету. Вон ведь какая бодренькая, даже странно. Будем надеяться, что это возраст, а не плесун или еще какая дрянь. А может она все еще в шоке? Сэмми этого застрелили, и еще там двое то ли живы, то ли нет. В такой ситуации кто угодно дергаться начнет. А парня этого, который впилился в Шитова на велосипеде, его она тоже, конечно же, знает, только не знает, что его застрелили. Странно, как много эпизодов можно не заметить, когда смотришь на драку. Ну, не знает и хорошо, что не знает, а то завелась бы еще больше». Фантаина что ли попробовать? Шев это снова раскрыла телефон. Кому? Мужик из наших. Чинит скиннеру электричество и все такое. Она набрала номер и приложила телефон к уху. Глаза Райдела закрылись. Он ударился затылком о валик дивана с такой силой, что едва не проснулся.